Закэри Изра Роулинс, который за свою читательскую жизнь воображал себе многих персонажей из книг и не мечтал никогда о том, чтобы оказаться лицом к лицу с одним из них. И хотя он знал, что Киттинг был реальным, живым человеком, в голове у него всё равно сложилось некое о нём представление. И представление это совершенно не соответствует тому человеку, на которого он сейчас смотрит. Этот куда старше восемнадцатилетнего юноши, которого Закери видел своим мысленным взором. Впрочем, что такое возраст для того, кто заблудился во времени? На вид ему лет 30. У него тёмные глаза и длинные грязно-русые волосы, собранные в хвост, в который вплетено несколько перьев. Рубашка в оборках давно уже утратила свою белизну и большую часть оборок, но жилет выглядит лучше. Хотя и тому недостаёт нескольких пуговиц, замещённых бичёвками, завязанными в узелки. Кожаная полоска, дважды обёрнутая у него вокруг талии, как двойной ремень, с которого свисают несколько предметов, включая нож и моток верёвки. Полосками из кожи и ткани перехвачены также его колени, локти и правая рука. А вот левой руки у него нет, отрезана выше запястья. Культя также обёрнута и защищена, и та часть руки, что виднеется над культёй, и часть шеи несут на себе зарубцы, вавшие следы сильного ожога, случившегося, судя по шрамам, уже довольно давно. Ты их ещё слышишь? спрашивает Саймон. Закери трясёт головой, в равной мере для того, чтобы вытряхнуть голоса из памяти, и в порядке ответа на вопрос. Факел он где-то вроде бы уронил, но разве у него был факел? Пытается вспомнить и видит перед глазами осколки статуи, темноту и гигантского кролика. Они всё врут, уверяет его Саймон, кивая на дверь. Хорошо ещё, что я услышал тебя. Спасибо, благодарит Закери. Пропусти это сквозь себя, пусть пройдёт, а потом отпусти. Забудь, советует Саймон и отворачивается, чтобы Закери немного освоился. Того бьёт дрожь, но мало-помалу он успокаивается, отвлекаясь на то, что вокруг, пытаясь всё охватить взглядом. Атриуму ставлен десятками гигантских статуй. Веками они взирали на празднество и тьмы богомольцев, а потом на пустоту. И после пустоты глазницы их залило медовое море. И когда прилив отступил и вернулся свет, им пришлось видеть перед собой только одного человека. И вот теперь двух. У некоторых фигур звериные головы. У других головы отвалились, и они совсем без голов. Расставлены они по площади так естественно, и позы их так органичны, что Закери немало не удивился бы, если бы они вдруг пришли в движение. Или же, это совсем не исключено, что они и в самом деле перемещаются, только очень медленно, совсем незаметно. Между распростертыми их руками, коронами и рогами протянуты верёвки, ленты и нити, которые соединяют статуи с балконами и дверями, и к этим нитям привязаны книжные страницы, ключи, перья и кости. Длинная цепочка медных лун в разных фазах висит в центре атриума. Некоторые из верёвок натянуты на шестерёнки и шкивы. Две статуи настолько велики, что к ним пристроены балконы по одному с каждой стороны. Они стоят лицом к лицу, возвышаясь над прочими сюжетами, запечатлёнными в камне, на бумаге и в человеческой памяти. В той, что к Закири ближе, невозможно не признать хранителя, хотя его лицо частично заслонено трепещущей книжной страницей и изгибом медного полумесяца. Руки его протянуты в удивительно знакомом жесте, приподняты будто он ожидает, что в раскрытой ладони ему вложат очень большую книгу. Но вместо этого красные ленты, длинные полосы кровавого шелка обвивают его пальцы и запястья, а затем тянутся наружу, привязывая его к балконам, дверям и той статуе, что стоит лицом к нему. Эта статуя внешне не похожа на Мирабель, но явно подразумевается, что это она или одно из прежних ее воплощений. Ее запястья и шея также обвязаны красным шелком, который лентами не спадает к ее ногам, собираясь там, словно кровь. «Привет, Макс!» — мысленно приветствует ее Закери, и статуя слегка поворачивает голову, чтобы взглянуть на него пустыми каменными глазами, отчего у Закери голова совсем уж идет кругом. Покошнувшись, он опирается рукой на алтарь, который стоит чуть позади, и отшатывается от неожиданности, продав пальцами мягкий камень. Тот оказывается покрыт толстым слоем накопившегося за неведомо сколько лет воска. Ты цел? беспокоится Саймон. Закерина это кивает, хотя не очень в себе уверен. В лёгких и в ногах у него всё ещё ощущается тяжесть темноты. Может, ему лучше присесть? Хорошо бы ещё вспомнить, как это делается. Ленты, развивающиеся совсем рядом и исписанные словами, которые невозможно прочесть, молитвами, мольбами, иль мифами, желаниями и остережениями. Вя начинает он, но не знает, как фразу закончить. Он понятия не имеет, что с ним сейчас. И кто ты из них? спрашивает Саймон, внимательно разглядывая его. Сердце или перо? Ты носишь меч, но не носишь звёзды. Это сбивает с толку. Тебя тут быть не должно. Твоё место где-то ещё. Закерия открыл был рот, чтобы спросить, о чём это Саймон, взамен произносит то главное, к чему постоянно сейчас возвращаются его мысли. «Я видел кролика». «Что ты видел?» — недоуменно переспрашивает Саймон, и Закери понимает, что сказал что-то невразумительное. Настолько его мысли отдельно от тела. «Кролика», — повторяет он так старательно, что слово опять же звучит странно. «Огромного, как слон, но все-таки то был кролик». «А-а-а!» Нет, небесный заяц это не кролик, поправляет его Саймон и поднимает глаза на верёвки и шестерни. Но раз ты видел зайца, значит, луна здесь, говорит он. Значит, сейчас позже, чем я думал. Приближается совиный король. Погоди, говорит Закери, собираясь снова задать вопрос, который уже задавал раньше. А кто это? Совиный король? Корона передаётся от одного к другому, отвечает Саймон, дёргая за верёвки и ловко управляясь одной рукой. Корона переходит из истории в историю. Много было савиных королей, у каждого свои когти. А кто савиный король сейчас? Савиный король это никто. Не всегда он кто. Не в этой истории. Ты путаешь то, что было, с тем, что есть. Саймон, вздохнув, перестаёт бренчать шестерёнками, поворачивается к Закэри и принимается объяснять, старательно подбирая слова. Савиный король это явление. Будущее, которое врывается в настоящее, как э-э, ну, как волна прилива. Крылья его бьются в промежутке между выбором и принятием решения, предвещая перемены. Такие перемены, которых давно все ждут, перемены, предсказанные в пророчествах и предзнаменованиях, из тех, что начертаны на звёздах. А кто такие звёзды? Этот вопрос созрел у Закире давно, но только сейчас он решился задать его вслух, хотя по-прежнему не доумевает насчёт савинова короля. Кто он? Человек, птица или погода? Саймон Маргая на него смотрит. Звёзды? Это мы, отвечает он так, словно это наиочевиднейший факт в океане метафор и заблуждений. Мы все звёздная пыль, и каждый из нас история. После чего он принимается отвязывать верёвку от одного из вбитых в стену крюков. Отвязывает, дёргает, и далеко наверху системы приходит в движение. Полумесяц поворачивается словно бы сам по себе и исчезает. Это неправильно, говорит Саймон, дёргая за другую верёвку, которая сдвигает трепещущие страницы. Двери захлопываются, перекрывая путь новым возможностям. История пишется даже тогда, когда она сама не уверена в том, как это происходит, и теперь кто-то другой следует за ней и читает поesque финала. Что, спрашивает Закери, хотя, наверное, хочет спросить кто, но не помнит, в чём разница. История, повторяет Саймон, будто бы отвечая этим на вопрос, а не провоцируя новый. Я находился внутри истории, а потом вышел из неё и взамен нашёл это место, где я могу слушать, а не быть прочитанным. Здесь всё на шёпчет свои истории. Море и пчёлы шепчут, а я слушаю и пытаюсь найти этому форму. Где это было и куда движется? Новые истории накручиваются вокруг старых, вокруг древних, которые пламя на шёптывает мотылькам. Вот это, она истончилась в тех местах, где её рассказывали и пересказывали. Протёрлась до дыр, в которые можно провалиться. Я пытался записать её, Но у меня не вышло. Говоря это, Саймон показывает на статуи, на ленты, верёвки, книжные страницы и ключи. А, так это начинает Закери. Да, это история, заканчивает за него Саймон. Если останешься здесь надолго, в какой-то момент услышишь, как она жужжит. Я улавливаю сколько могу. Это её успокаивает. Закери приглядывается. Внутри ленты верёвок, шестерёнок и ключей есть ещё что-то, что движется, мерцает и преображается в свете огней. Меч и корона, окружённые роем бумажных пчёл. Корабль в не море. Библиотека. Город. Костёр. Пропасть, заполненная костями и снами. Силуэт в шубке на пляже. Что-то вроде облака или маленькой синей машины. Вишнёвое дерево с цветами из книжных страниц. Ключи и ленты смещаются, и образы внутри них становятся ещё более чёткими, слишком чёткими, чтобы кто-то мог соткать их из бумаги и нити. Виноградные лозы вползают в окно, чтобы обвить су вокруг рыжего кота, который дремлет в кабинете хранителя. Две женщины сидят под звёздами за раскладным столиком для пикника, пьют вино и беседуют. Позади них мальчик стоит перед нарисованной дверью, которая никогда не откроется. Закери наклоняет голову, чтобы взглянуть под другим углом, и на мгновение вся эфемерная структура кажется огромной совой, филином, обнявшим пространство крылами. Но затем в пархании страниц это видение снова разбивается на фрагменты. Переменив угол зрения, приобретаешь и теряешь одновременно. Тела, что были переплетены, теперь разделены расстоянием Где-то идёт снег. На глухом перекрёстке стоит гостиница. К ней приближается человек. На луне есть дверь. Закири так поглощён сменяющимися видениями, что вздрагивает, когда Саймон вдруг говорит: "История меняется. Она слишком торопится. События наползают одно на другое". После этого Снова взглянув наверх, Закери видит там лишь бессмысленную путаницу из бумаги, железа и тряпок. Я думал, тут времени нет, снова начинает он, не закончив, потому что не знает, чем время было, будет и чем оно занято сейчас. Я думал, время здесь ведёт себя как-то иначе. Мы, каждый из нас Движемся с разной скоростью, но все мы движемся в будущее, говорит ему Саймон. Она одержала это в себе, как дыхание, а теперь ушла. Я не думал, что так случится. Кто ушёл? спрашивает Закери, но Саймон не отвечает, одной рукой умудряясь содействовать и ещё больше верёк. Ейцо раскалывается, говорит он. раскололась расколится В вышине над ними сталкиваются ключи один и другой позвянивают как колокольчики Скоро дракон явится, чтобы съесть весь мир. Саймон снова взглядует на Закери. Тебя тут быть не должно. История пришла за тобой. Это они хотят, чтобы ты тут был. "Да кто они-то?" в отчаянии спрашивает Закери, и на этот раз кажется, Саймон слышит вопрос. Он наклоняется ближе и шепчет, будто боится, что кто-то подслушает. "Это боги, мифы, о которых забыты, и они сочиняют себе новые. Ты уже слышишь, Жужани?" При этих словах атмосфера меняется. Проносится лёгкий ветерок, отчего книжные страницы шурша, волнуются и множество свечей гаснет. Атриум погружается в полумрак. Саймон бросается зажигать свечи. Закири отступает на несколько шагов, чтобы не мешать Саймону, и спиной налетает на статую. Это воин в шлеме с обнажённым мечом в руке. Он сидит верхом на распростёршем крыльях грифоне. Оба застыли на подлёте к невидимому врагу. На мече воина устроилась маленькая сова. Похоже, что сыч. Сверху вниз он смотрит на Закери, который, от неожиданности отскочив, тянется, чтобы схватиться за меч, но тот валяется там, где он его оставил, поодаль. Сыч не сводит с Закери глаз. Он совсем маленький. В основном пух, пёрышки и глаза. В когтях у него что-то зажато. С чего бы тебе пугаться того, что ведёт тебя, словно про себя бормочет Саймон, не оборачиваясь на Закири, поглощённый своей задачей. Он зажигает свечи одну за другой, от чего понемногу вокруг светлеет. Савы только подталкивают историю вперёд. Это их цель. Вот эта история, к примеру, так и ж дала, когда кто-то сюда придёт. Мне следовало это понять. Маленький сыч широняет то, что держит в когтях, к ногам Закери. Тот смотрит вниз. Это сложная из бумаги звезда. Сыч взлетает и усаживается повыше, на поручень балкона, и теперь оттуда, не отрываясь, сверлит Закери взглядом. Видя, что тот медлит что-нибудь предпринять, издает нетерпеливо «У-у-у-у-у». Остается только поднять эту бумажную звезду. На ней текст, напечатанный типографским шрифтом, на вид знакомым. Закери мельком думает о том, долго ли коты гоняли звезду по коридорам, прежде чем она свалилась туда, откуда добыл ее сыч. Прежде чем она нашла дорогу сюда и сейчас. Закэри разворачивает звезду и читает. Дверь в луне. Сын гадалки, предсказательницы судьбы, стоит перед шестью дверями.